39. монк уже сидел в машине, когда приехала Мия, и, кажется, настроение у него поменялось после утренней летучки. Лицо шефа было хмурым, взгляд серьезным, и говорить монк начал только когда выехал на трассу. «Да-да», — пробормотал он, доставая сигарету из пачки на приборной панели. «Что-то случилось?» — спросила Мия, нажав на кнопку, чтобы открыть окно. «А?» — переспросил Мунг, закурив. «Да нет. Хотелось верить, что спустя тридцать лет на этой работе можно было бы и привыкнуть. Но, видимо, нет». «Нельзя, это правда», — сказала Мия. «Я тоже не спала сегодня. Сидела, думала». «Совсем ещё девочка, чёрт побери», — произнёс шеф, покачав головой. «Ну ладно бы, старики». Тоже не очень, но с этим можно еще как-то смириться. Но девчушка, у нее вся жизнь была впереди. От одной этой мысли становится плохо. «Что там владелец лодки?» монк повернул к мне лицо. «Что? А, этот. Оригинальный персонаж, но выглядит честно. Зависал с матерью Ессики, когда девочка была еще ребенком» и, увидев сейчас, дал ей эту лодку, чтобы как-то оправдать себя в собственных глазах, как мне думается. «Надо ехать в город или как?» «К Бакин?» «Ну да». «Я сейчас звонил в город, дежурному отделению. Он сказал, ее пока не отпустят. Она не в состоянии позаботиться о себе, как он пояснил. Я хотел поговорить с ней по телефону, но он уверял, что это бесполезно». «Обдолбанная?» Мунг пожал плечами. «Сложно сказать. Два с половиной часа туда. Поездка займет пять-шесть часов. В приоритете ли это сейчас? Маловато в сутках часов». «Стрессуешь?» Он не ответил, а лишь слабо кивнул, почти незаметно, и снова затянулся сигаретой. «Попробую поговорить с ней по телефону еще раз, сегодня вечером. Если не выйдет, поедем». «Может, послать кого-то из полиции Тронхейма?» «Они были там вчера. Ответ один. Из неё ничего не вытянуть. Пришлось развернуться и уйти». «По крайней мере, ей сообщили», — сказала миа когда они миновали Квенвер. «Сообщили», — проговорил Мунк. «Очень хотелось бы её разговорить, но не факт, что она сможет нам чем-то сейчас помочь». По словам девочек, есика довольно давно не появлялась дома, в основном живя в лодке. «Что он сообщил про Придса?» «Бениамин Придс, да». Мунк наконец открыл окно со своей стороны. «Это только у меня такое впечатление, или это семейство и правда недолюбливают на острове?» Он повернулся к Ми. «И то, и то, мне кажется. На официальном уровне они — уважаемые люди». Рабочие места, налоги с доходов — вот это всё. Но в личном плане мало приятно ворвать задницу на разделке рыбного филе, едва зарабатывая на еду, и видеть, как эти купаются в миллионах. Обычная зависть, полагаю. — Мне бы тоже не помешало парочка миллионов этих крон, — сказал Мунк и наклонился вперёд к клубовому стеклу когда свернул с дороги и увидел впереди большие дома в конце парковой аллеи. Чуть выше по аллее, навстречу Мунку и Мии, ехал ярко-жёлтый низкий спортивный автомобиль. Когда машина остановилась перед ними с включённым двигателем, Мия увидела на капоте Ламборгини, которого ни с чем не спутать, логотип быка. «А вот и сам принц». Мунк затушил сигарету в пепельнице и открыл дверь. «Думаю, принц — это второй», — заметила Мия. «Этот, тёмная лошадка, насколько я поняла». Она вышла из машины и пошла за Мунком к жёлтому автомобилю. «Так-так», — улыбнулся молодой человек за рулём. «Стоите тут, загораживаете путь. Вы доставщики шампанского, что ли?» «Въезд для продуктовых машин сзади, не паркуйтесь здесь, разозлите Синтию». «Синтия — это ваша мать?» — спросил монк показывая своё удостоверение. бенимин приц посмотрел на него и поднял брови, но в целом сохранял спокойствие и не подавал виду. «А, полиция? Ну тогда ладно. Вы приехали искать невесту? Думаю, она заблудилась». Он посмеялся и нажал кнопку, полностью открыв окно машины. Скользкий тип. Живое воплощение образа холёного избалованного наследника-миллиардера, судя по одежде и самодовольному виду. Загорелое лицо с белыми, как жемчуг зубами, которые явно не от природы такие. Белоснежная рубашка с коротким рукавом, клетчатый платок на шее и блестящие кольца на обеих руках. Миа разглядела на сидящем за рулём Притце шорты цвета хаки, и, скорее всего, дополняли наряд стильные топсайдеры. Притц провёл рукой по гладким волосам и наклонился над телефоном, закреплённым на штативе на приборной панели. Миа видела, что Мунг вздрогнул от неожиданности, когда из машины вдруг раздалась музыка. Внутри Lamborghini всё тряслось. Парень наверняка установил не аудиосистему по цене машины. «Я просто проверяю новые басовые колонки», — улыбнулся Бениамин, кивая в такт с тяжелыми басами. «Как вам?» Он посмотрел на Мию тем самым взглядом, которым частенько смотрели на нее мужчины, независимо от их дохода и возраста. Его глаза не смотрели в ее, а оценивали Мию сверху донизу. «Можете немного убавить звук?» — спросил монк «Что?» приц приложил руку к уху, желая поддразнить полицейского. «Я вас не слышу!» Мунг сделал круговые движения рукой. приц рассмеялся и выключил музыку. «Ну, как работает?» Он еще раз посмотрел на Мию. «Двигатель тоже выключите», — приказал Мунг. Мия видела, что шеф с трудом держит себя в руках. «Слушаюсь, босс!» отчеканил приц отдав честь он нажал кнопку на руле и наступила тишина спасибо выдавил улыбку монг ему хотелось схватить прица за шею и надавать по морде так чем я могу быть полезен улыбнулся приц полагаю вы меня искали насчет той девушки которую нашли в лодке кто-то видел мою машину да Он бросил взгляд на Мию, и она поняла, что он не такой дурак, за которого себя выдавал. «Всё верно», — сказал Мунг. «Вы там были?» «В бухте? В субботу?» Он сделал вид, что на мгновение задумался, но было очевидно, что ответ был готов заранее. «Да-да, кажется, в субботу я туда заезжал. Там была одна яхта. Хотел взглянуть на неё». «Яхт много не бывает, вы так не думаете?» Придс снова смотрел только на Ми. «Яхта?» <тёк> — <_зак> спросила она спокойно. «Но там же нет глубоководного причала». э, -э «Есть. Или нет. Наверное, нет. Но яхта не на причале. Меня маленькие лодочки не интересуют. Та яхта стояла на якоре в бухте». «Покажете нам?» — продолжила Ми. «А я кто спросил приц «Нет-нет, её там уже нет. Да она мне и не подошла. Так что да, это всё. Я вспотел как чёрт. Тут жара как на юге стоит. Поеду на дорогу, протестирую эту модель Хорн Акустикс. Она кому угодно уши свернёт. Хотите со мной? Тут, правда, места только для одного хватит, но...» Он улыбнулся и снова посмотрел на Мию. «Вы её знали?» — спросил Мунг. «Кого?» есико «Да». Придз замешкался. На этот раз непритворно. но как знал. Я знал, кто она, видел её. Но лично нет, если вы об этом. Я не так много езжу по острову. В основном дома готовлюсь к грандиозной свадебе». Последний он произнёс, иронично приподняв бровь. На аллее показался какой-то фургон. Он сбавил скорость и остановился в нескольких метрах от машин полицейских и Притца. «Ой», — сказал приц посмотрев в зеркало заднего вида, — «надо уступить дорогу. Да-да, приятно было поболтать. До встречи». Он улыбнулся, нажал кнопку на руле, завёл машину и помчался вниз по дороге. Мунг жестом показал фургону проезжать и достал из пачки сигарету. Покачав головой, он посмотрел на коллегу. «Ну что, какие мысли? Надо его на нормальный допрос». «Был замечен на месте преступления. По идее, причина достаточная». «С натяжкой. Восемью часами ранее. Но все-таки». монк стоял и задумчиво смотрел на огромные владения притцев. У Мии зазвонил телефон. Она взяла трубку и, увидев, кто звонит, отошла на несколько шагов от Холгера. «Мия слушает». «Привет, Мия. Это Симон». «Привет, Симон». На другом конце повисла пауза. «Я...» — начал он. «Да, слушайте, я на работе. Лучше нам...» «Извините», — быстро проговорил он. «Но я должен с вами кое о чём поговорить». «Правда?» «Я был с вами не совсем честен». «Так». «Вы могли бы заехать ко мне? Может, вечером?» «Не намекнёте, о чём речь?» «Лучше не по телефону. Сможете?» он к жестам позвал Мию. «Окей, заеду после работы». «Большое спасибо». «До встречи». Мия убрала телефон в карман. «Слушай, мне тут пришло в голову», — начал Мунг, берясь за ручку дверцы. «Насчёт отца Юнатана». «Да». «Тут же маленький остров. Кто-то должен что-то знать или предполагать». «Ты про сплетни?» «Ну да». «А что? Идея не глупая», — кивнула Мия и села в машину. «Давай уточним у Луки». «Ты ела?» — спросил Мунг. нет «Перекусим в Юртене перед общим вечерним сбором. Успеем?» «Ладно, только быстро. Мне надо опять в Свинген. Не сходятся показатели времени в полицейских отчётах».